Не так уж он мертв. Об этом свидетельствует красный глазок на нижней панели. Чтобы разглядеть ее, мне приходится несколько раз подпрыгнуть, а все из-за отсутствия в квартире стульев или хотя бы кухонных табуреток. Третий по счету прыжок позволяет увидеть панель целиком. Она схожа с телевизионной. Монитор с телевизионной панелью. Я безнадежно отстала от технического прогресса. Фатима с ее проспектами и прайс-листами электронных новинок могла бы мне помочь, но она слишком далеко. К тому же в кое чем я могу разобраться и сама. Например, в кассете. Наполовину выплюнутая, она торчит в щели. Почти сливаясь с черным фоном самой панели. Не мудрено, что я не заметила ее сразу. Что будет, если я засуну ее обратно и нажму кнопку Play? Принцип работы видеокамеры и подключенного к ней монитора мне не совсем понятен. Один из вариантов я имею дело с обыкновенной камерой слежения какие установлены в любом уважающем себя заведении — от супермаркета до банка. И эта камера следила за площадкой перед дверью «Мерседес». Остается только выяснить, как долго она следила и как давно отключилась. Или была отключена. Это всего лишь любопытство. Простое человеческое любопытство. Ведомая этим чувством и напрочь позабыв о том, что мне нужно побыстрее сматываться из странной квартиры, я возвращаюсь в комнату, к дивану, креслам и журнальному столику. Двигать здесь мебель я не нанималась. Но журнальный столик — как раз то, что нужно. «Пардон, папа Клемент, и вы, бокалы тоже, Придется вам поскучать на полу». Столик только кажется хлипким. На самом деле это достаточно прочное сооружение, способное выдержать не только меня, но и меня с Фатимой, или меня с Сальмой, или меня с Ширли и Сайрусом, или одного Доминика без его дурацкой бейсболки. Бейсболка уже перебор. Пододвинув столик и вскочив на него — Я становлюсь выше ровно на полметра. И теперь могу совершенно спокойно производить любые действия с панелью и кассетой. Это не монитор и не телевизор. Скорее, видеодвойка. Утопив кассету внутри, я перематываю ее на начало. Так-так. Пустая площадка перед дверью квартиры начало довольно скучноватое. Слегка подрагивающая картинка целую вечность не дает ничего другого, кроме изображения стен. Тех, что поближе, и тех, что подальше, за аркой. Никто не торопится навестить Мерседес. Никто не несёт ей благую весть о непорочном зачатии. Никто не приходит с предложением подписаться под петицией протеста против ресторана Макдоналдс. Никто не вербует ее в крестоносцы, вегетарианцы и адвентисты седьмого дня. Мерседес не беспокоит сантехники, водопроводчики и псевдосамураи с флаерами суши и роллы. Бесплатная доставка. Дети в маскарадных костюмах, полицейские и воры, Бэтмен и Робин. Тельма и Луиза, Фрэнки и Джонни. Чувство и чувствительность обходят Мерседес стороной. Меняется только освещение. Утреннее, дневное, вечернее, ночное и снова утреннее. Приз за оригинальное художественное решение на каком-нибудь малопочтенном фестивале артхаусного кино этой кассете обеспечен. С другой стороны, я и не ожидала увидеть на ней забойный экшен. Утро, день, вечер, ночь и снова утро. Утомленная их неотвратимой, необратимой сменой, я едва не пропускаю кое-что интересное.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 Я могу быть не права. Слишком интенсивен свет за спиной посетителя. Слишком властно солнечные лучи вторгаются в окно. К тому же угол, под которым подается изображение, заметно искривлен. Это едва ли не вид сверху, так что разглядеть подробности не удается. Седой бобрик, черное лицо, мерцающие белки. Светло-серый галстук. Светло-серый платок. На том и остановимся. Кем бы ни был мужчина с пленки, он хорошо знаком Мерседес. Или тому человеку, который собирается открыть ему дверь. В ожидании, пока это случится, он улыбается и прижимает правую руку к груди, чтобы через несколько секунд исчезнуть с экрана монитора. Есть. Вошел. Теперь, вдохновленная галстуком и платком, Я поступаю умнее. Ставлю изображение на ускоренную перемотку. Из нее нельзя понять, как долго мужчина находился в квартире. Он вошел в нее солнечным полуднем и в полдень же покидает. Или это полдень следующего дня. Впрочем, все становится неважным в тот самый момент, когда я вижу на экране Алекса. Алекса Гринблата, Спасителя мира. Ну, привет, милый! Даже съемки с невыгодной точки его не портят. Он все так же надменен и все так же дьявольски красив. Пожалуй, дьявольское вышло на первый план. И сейчас особенно заметно. Сердце мое начинает бешено колотиться. Я не забыла. Я совсем не забыла Алекса. Не хватает еще раз плакаться от бессильной ревности. Почтенный хмырь в галстуке эффектно возникал на контр-ажуре. Алекс — другое дело. Алекс мягко вползает в пространство кадра вместе с сумерками. Я жажду видеть подробности. Я мечтаю разглядеть в двуличных лапах Алекса хоть какой-то намек на предстоящий интим. Тигровые орхидеи. Бутылку «Шато Пап климо, Печенье с начинкой из марихуаны. Альпинистское снаряжение, адаптированное к Садо-Мазо-Утехам. Водолазное снаряжение, адаптированное к ролевым играм в стиле Спасатели Малибу. Комплект наручников, вступивший в преступный сговор с пачкой презервативов. Напрасный труд. Сколько бы я ни вглядывалась, сколько бы не останавливала пленку, я вижу лишь то, что вижу. Ничего. Алекс пришел в гости с пустыми руками. Маленькое, но утешение. Его дьявольская красота не несет в себе никакого чувственного подтекста. «Так хочется думать мне», — и так говорил Слободан. «Они — компаньоны». «Смерседес. Отнюдь не со мной». Со мной он просто переспал в заштатной гостинице на Марокканском побережье и даже заплатил за это 500 евро. «Ну, привет, милый!» — говорю я экранному Алексу. Узнаешь меня?» Ни один волосок на голове Алекса не шелохнётся. «С трудом! Помнится, ты провел со мной ночь в гостинице!» Точнее, в марокканской гостинице, куда ты приехал, будто бы по делу. Письмо позвало в дорогу, ага. Еще точнее, я русская, и моё имя ты произносил без акцента. Наверное, долго тренировался. Нет, ты способный, так что много времени на тренировку не ушло. Припоминаешь, да? А после того, как ты уехал, или, вернее, бежал, со мной произошли крупные неприятности. Ты не в курсе? Жаль. Меня обвинили в убийстве. Обычное дело. Такое случается сплошь и рядом. С каждым вторым. С каждым первым. Нет, все таки с каждым вторым. А первые... Первые валяются, где ни попадя, с перерезанным бритвой горлом. Та еще картина. Такие картины, случайно, не интересуют твоих клиентов? Ни один мускул на лице Алекса не дрогнет. Все бы ничего, если бы не бритва. Зачем ты заставил меня взять ее, вытащить из шкафа? Ну да, ну да чтобы наглядно продемонстрировать русской дуре одну из своих теорий. У тебя их целая куча всяких теорий, и ты неплохо на них зарабатываешь. Или ты зарабатываешь другим способом. «Давай, давай, расскажи, не стесняйся!» Застывший спаситель и не думает открывать рот. «Молчишь?» А знаешь, что я тебе посоветую, милый? Обрати внимание на одного своего сотрудника. Или лучше сказать подручного. Он дурак. Сербский дурак в пару русской дуре. Разве ты не знаешь, что связываться со славянами — последнее дело? Любой цивилизованный человек будет обходить славян стороной. Я на секунду возобновляю движение пленки и ракурс слегка меняется. Теперь Алекс напряженно и даже с некоторой тревогой смотрит на дверь. «Забеспокоился, милый. И правильно. Твой подручный сболтнул мне лишнее и вообще принял меня за другого человека, за другую женщину. И в этом качестве я произвела на него неизгладимое впечатление. Почти такое же, какое ты произвел на меня. И он готов оставить скучную службу в твоей конторе, чтобы присоединиться ко мне. И что там за история вышла с его братом-художником? Ладно, не напрягайся. Мне на нее совершенно наплевать. А вот на то, чем ты занимаешься на самом деле, на это мне не плевать. Любопытство. Оно меня просто распирает. Светильники, обтянутые человеческой кожей, да? Чаши из человеческих черепов, оправленные в серебро, да? Нет-нет, для тебя бы это было слишком скучно, слишком мелко. Ты бы и размениваться на это не стал. Изображение снова дергается и снова застывает. В моей воле так и оставить Алекса стоящему двери в позе просителя. В моей воле погрузить его в сумерки на час, на два, на целую вечность, пока в квартире «Мерседес» не отключат свет за неуплату. Это было бы жестоко. Хоть он и не очень-то красиво поступил со мной в Эссуэре, это было бы жестоко. Даже по отношению к его фантому на экране. Ну ладно, хватит тебя мучить. Входи, милый. Скетч получился чудесным. Не так уж я бездарна, как всегда о себе думала. Как могло бы показаться на первый взгляд. Единственное, что угнетает — Полное отсутствие зрителей. «Входи, не стесняйся!» Продолжаю куражиться я, то запуская пленку, то останавливая ее. Беззащитный Алекс, в который уже раз скребет щеку, в ритме самбы. Трясет подбородком, в ритме румбы. Протягивает руку к звонку, в ритме посодобля. Иллюзия того, что я могу вертеть им как угодно, накрывает меня с головой и заставляет слегка подрагивать руки. «Или тебя интересует Мерседес?» «Здесь ее нет. Здесь только я. Ну как, не передумал?» Звонок. На этот раз не телефонный. Кто-то звонит в дверь. Раз другой, третий. Звонки следуют друг за другом без перерыва. Алекс все-таки решился. Стоп. Это не может быть Алекс. Пленка, которую я терзаю последние 15 минут, была записана бог весть когда. Была записана в сумерках. А сейчас день. Вторая его половина. Если повернуться в сторону зала, Можно увидеть солнечные лучи, падающие на слегка запылившийся паркетный стол. Недопитая бутылка вина окутана имя. Два бокала, окутаны имя. Один мог принадлежать Алексу, а второй Мерседес. Один мог принадлежать Мерседес, а второй мужчине в светло-сером галстуке. Один мог принадлежать мужчине в светло-сером галстуке, а другой — Алексу. Или еще кому-то. Ведь зациклившись на спасителе мира, я не досмотрела кассету до конца. Звонки не прекращаются. А в проклятой входной двери нет даже глазка. Это не Алекс. Это не может быть Алекс. Скорее всего, Ширли, жаждущая выпить с женщиной, которая с таким пониманием отнеслась к ее пророчеству по поводу возможной экспансии китайцев. К тому же я пообещала ей, что поинтересуюсь судьбой бедняги Сайруса и обнадежила насчет Джина и умыкнула банку с оливками. А у человека, редко заступающего за границы ковриков прихожей, Каждая оливка на счету. Этого я не учла. Вот и расплата. Банка с оливками, даром не нужная мне, но представляющая несомненную ценность для Ширли, и сейчас стоит там, где я оставила ее. У входа в комнату. Рядом с китами, дельфинами и журналом с кроссвордом. Что, если она услышала мой голос из-за двери? Более того, слышала, что именно я говорила. Акустика в доме восхитительная. Не стоит об этом забывать. В любом случае, шир ли или не шир ли ломится сейчас квартиру, я не открою. Убирайся вон, непрошенный гость. К приглашенным гостям... Это тоже относится. Я все еще стою на журнальном столике, вцепившись пальцами в кронштейн, которому подвешен монитор. Телевизор, видеодвойка. Звонки в дверь отупляют и лишают сил. Нужно просто подождать, пока они прекратятся. Не будет же Ширли звонить вечно. А еще говорят, что европейцы живут в своем узком мирке — и совершенно не интересуются жизнью друг друга. Какая ложь! Все так же, не выходя из состояния ожидания и отупления, я проматываю беззвучную кассету дальше. Алекс наконец-то сливается с экрана. Отчаливает, отваливает, делает ноги. Сам торжественный момент слива я пропустила. неясно, вошел ли он в квартиру или повернул оглобли в сторону лифта. И ещё долгое время, минуту или две, никто не приходит ему на смену. Три, четыре минуты, пять. Звонки затихают. Слава Богу! Они прекращаются в тот самый момент, когда я вижу на экране черное пятно. Слишком маленькое, чтобы быть человеком. Слишком большое, чтобы быть неопознанным летающим объектом, зависшим на линии горизонта. Поначалу пятно не движется вовсе. Затем начинает перемещаться в сторону двери, не особо при этом укрупняясь. Кот доходит до меня. Наверняка это Сайрус, пропавший кот Ширли и я имею возможность увидеть его воочию. Ничего выдающегося в коте нет. Он не очень ухожен, не очень доволен жизнью и не очень счастлив. Хотя откуда мне знать, как должны выглядеть счастливые коты? И как можно быть счастливым? Когда за миску корма и плошку молока тебе ежедневно приходится выслушивать стенания по поводу скорой гибели цивилизации. Заунывное мяуканье кота сжимает мне сердце. Оно не предполагает множество трактовок. Сайрус взывает о помощи. Странно, ведь до сих пор с кассеты не доносилось ни звука. Ну тебя к черту, Сайрус. Я снова ставлю кассету на ускоренную перемотку. И кот выпадает из кадра. То ли возвращается к Ширле... То ли отправляется на съедение к владельцу дудки Захаре, но ну, тебя к черту. Но избавиться от мяуканья не удалось. Мало того, оно стало еще более жалостливым и не прекращается ни на мгновение. Приглушенный временем, расстоянием, вой несчастного животного доносится как из бочки, звучит на одной низкой ноте, изредка переходя на фальцет. Ну тебя к черту, Сайрус. Единственное верное решение выключить кассету вообще. Что я и проделываю? Экран гаснет, но долгожданного избавления не наступает. Мяу! Мяу! Мяу! маа. Кассета с тенями из прошлого здесь ни при чем. Мяуканье! Реально! И идет оно из глубины квартиры! Спрыгнув со стола, я возвращаюсь в зал. Уже теплее. Затем прохожу в спальню. Совсем тепло. Затем отодвигаю зеркальные двери гардеробной. Горячо, горячо, горячо. Все ясно. Источник звука находится именно здесь. Среди полок, ломящихся от барахла. «Сайрус!» Осторожно зову я. «Сайрус!» «Где ты? Кис-кис-кис!» Мой призыв услышан. В этом нет никаких сомнений. Вой обрывается, но лишь для того, чтобы через секунду возобновиться с новой силой. Костюм от Версачи, костюм от Кардена, винтаж-костюм от Биба, белье, платки, набор махровых халатов, и только Сайруса нигде не видать. Проклятие. «Сайруса нет, а мяуканье — вот оно!» «Где ты, Сайрус?» «Где ты, малыш?» «За стеной». Я веду себя по-хамски. Смахиваю с ближайшей угловой полки часть вещей. По-пластунски вползаю в нее и приникаю ухом к задней стенке. «Сайрус!» Кс -кс «Сайрус взывает так, что я отшатываюсь от стены. Он и правда совсем рядом, за стеной, возможно, в нескольких сантиметрах от меня, и я ничем не могу ему помочь. И вообще, что за пространство находится за стеной? Я не ставила себе целью изучить географию дома, географию квартиры, ее расположение относительно сторон света, Ее расположение относительно окна в холле. Куда выходит задняя стена гардеробной? На фасадную часть. Во двор. Это автоматически переводит Сайруса в разряд летающих котов, чего, как известно, в природе не бывает. Или она примыкает к какой-то другой квартире? Скорее всего. Но зачем тогда так мучить божью тварь? Чтобы хоть как-то утешить Сайруса, поддержать и успокоить его, я тихонько постукиваю по стене костяшками пальцев. Ответом мне служит гул, как если бы я стучала по дереву или по крышке гроба. Ха-ха, очень остроумно. Деревянная панель. Ничего удивительного в этом нет. За деревянной панелью должна скрываться сама стена кирпичная или цементная, неважно. Тогда почему мои пальцы воспроизвели глухой звук, явно указывающий на пустоту за обшивкой? И вой Сайруса. Он слишком близок, слишком явственен. Стена между мной и котом уж точно не кирпичная и не цементная. Еще больше продвинувшись вперед и приняв позу зародыша, Я щелкаю зажигалкой, чтобы исследовать стыки в углу. Я все еще полна решимости помочь Сайрусу. Эта помощь совсем не так глобальна, как та, что оказал мне Доминик, но если я спасу кота, мне станет намного легче. Да, именно так. Легче. Одержимая этой идеей, я едва не поджигаю винтаж костюма от Биба. Представить страшно, сколько он может стоить и что произойдет, если пламя перекинется на Кардена и Версаче. Но, прежде чем зажигалка гаснет, я узнаю главное. Между деревянными стыками есть щель, а рядом со щелью странная, похожая на кнопку, выпуклость, не больше 2 см в диаметре. Глазу она не видна. Ее можно только нащупать и, нащупав, вдавить в обшивку панели. «О, ла-ла, мадмуазель! Кажется, вы нашли потайную комнату!» Рип ван Винкель и потайная комната. Гарун аль Рашид и потайная комната. Гарри Поттер и потайная комната. А теперь еще и вы! Или лучше сказать «Мерседес и потайная комната?» Щель между стенами увеличилась, и я могу просунуть в нее палец, а то и два. Но для начала нужно убраться с полки и принять вертикальное положение. Чужая тайная жизнь стоит того, чтобы к ней относились уважительно. Дверь в комнату-невидимку открывается одним толчком как будто все это время ожидала вторжения извне. Но в еще более страстном ожидании пребывает страдалец Сайрус. Он вопит так, что у меня закладывает уши. Он стрелой бросается ко мне и, выпустив когти, взбирается по ногам. После такой встречи на коже останутся царапины, но спасение Сайруса того стоит. И потому я мужественно переношу боль. «Привет, малыш!» Намаился в заперти!» «Какая же сволочь тебя закрыла!» «Шагоне!» «Но теперь все страшное позади!» «Ты на свободе, дружок!» Я и Сайрус, слившиеся в объятиях, не эту ли сцену увидел в своем сне Есин? Сайрус чёрен как ночь, если не считать двух размытых белых пятен, на груди и в паху. Глаза Сайруса желтые и слегка безумные, а из ушей торчат густые белые кисточки. Хочешь есть? Да. Хочешь пить? Здесь нечем поживиться, но хозяйка наверняка приготовит тебе праздничный ужин. Ага, ага. И джин за счет заведения. Маленькое сердце Сайруса колотится. Маленькое тело Сайруса дрожит. Я сейчас же должна отправиться к Ширли и вернуть ей ее сокровища. Но это означало бы покинуть квартиру Мерседес в самый интересный момент. Квартира Мерседес, заканчивающаяся на пороге потайной комнаты ⁇ ничто ⁇ Сама же комната ⁇ все ⁇ И если здесь я не получу ответа на вопросы, я не получу их нигде и никогда и Мерседес Торос, чье имя я присвоила, чей паспорт лежит сейчас в заднем кармане моих джинсов, так и останется для меня фантомом, плодом воображения, танцовщицей, сладкой как яблоко. Вот что, Сайрус. Я наклоняюсь к морде кота, и белые кисточки щекочут мне щеку. Ты довольно долго находился в одиночестве. Так что несколько лишних минут погода не сделает. Ведь так, мой дорогой. Сайрус кладет голову мне на плечо. Он больше не дрожит. Похоже, мы поняли друг друга. Похоже, я произвожу на котов самое приятное впечатление. Похоже, я умею с ними ладить. Весьма обрадованная этим открытием, я решаю закрепить успех. На границе с зала и прихожей стоит банка с оливками. Какая не есть, все-таки еда. Оливки наверняка заинтересуют голодного Сайруса. На некоторое время он отвлечется, и этого времени мне вполне хватит, чтобы исследовать потайную комнату. Смотри, Сайрус, оливки! Я ловлю себя на том, что разговариваю с котом так же, как обычно разговаривала с Джамилем и Джамалем. Серьезно и уважительно, без всякого сюсюканья. Тебе нравятся оливки? Кот, аккуратно спущенный на пол, засовывает морду в жестянку. Значит, нравится. Подожди, я помогу тебе. С трудом оторвав Сайруса от банки, я вынимаю из нее несколько оливок и кладу их себе на ладонь. Первые две скрываются в пасти кота. Третья падает на пол. Сайрус устремляется за ней в догонку, потеряв ко мне всякий интерес. Вот она, кошачья благодарность. Но ведь и с Домиником я поступила не лучше. Попереживав по этому поводу ровно три секунды, я возвращаюсь в спальню. Только бы потайная комната не пригрезилась мне. Только бы потайная комната на месте». Примерившись, я толкаю уже стену с тряпками внутрь, и проход делается шире. За ним меня поджидает темнота. И слегка застоявшийся воздух долго непроветриваемого помещения. Пустяки. Главное, что оттуда не несёт тухлятиной и еще чем-то, заставляющим вспомнить о червях и глинистой почве кладбища. Чушь собачья. В жизни своей я не была на кладбище. Ни в России, ни тем более в Марокко. И как только удалось увернуться. Смерть неблизких родственников, забытых приятелей, политических деятелей и кинозвезд — все это было. И, кажется, была гибель парня, которого я считала первой своей любовью. Автокатастрофа. И гибель парня, у которого все одалживали лекции по французской грамматике. Саркома легких. И смерть двоюродного дяди с маминой стороны. Обширный инфаркт, четвертый по счету. И смерть у делихи не прожившей и года Чумка. И еще кого-то, и еще кто мечтал написать бестселлер, выиграть в лотерею миллион. Эмигрировать в Америку, эмигрировать в Австралию, прыгнуть с парашютом, купить остров в океане, выйти замуж за олигарха, жениться на Николь Кидман. И ни разу я не присутствовала на погребении. Вот и теперь, если Мерседес мертва, я в очередной раз пропустила сезон муссонных соболезнований. Да. Не слишком благочестивые мысли, а местами тогда же откровенно циничные. Во всем виновата потайная комната и темнота в ней. Они меня нервируют. Обе. И будут нервировать до тех пор, пока я не найду выключатель. Должен ведь быть выключатель. Выключатель находится слева на уровне бедра, широкая плоская клавиша. Я щелкаю по ней, и загораются сразу несколько десятков крошечных лампочек, вмонтированных в стены в произвольном порядке и на разной высоте. Они освещают квадратную комнату. Ее площадь не слишком велика. Метров 12, не больше. И на этих 12 метрах расположены... Стойки с оружием, холодным и огнестрельным. Полки с боеприпасами. Коллекция экзотических предметов, похожих на оружие. Широкий и длинный офисный стол, протянувшийся вдоль двух стен. Кожаное кресло с высокой спинкой. Железный сейф. Им заканчивается левое крыло стола. Лотки и поддоны с папками. Компьютер с плоским жидкокристаллическим монитором. матки проводов. Коробки с оборудованием. По поводу их предназначения у меня нет никаких версий. Исключение составляют несколько плоских хромированных вещиц. По виду диктофоны. А еще... Внушительных размеров пробковая панель на стене, густо завешенная фотографиями, журнальными картинками и газетными вырезками. И коллекция виниловых пластинок в углу. Пластинки несколько разрушают светлый образ убойного отдела, о котором я непроизвольно подумала. Или лучше назвать это подразделением Интерпола? Лучше никак не называть. И потом, я совершенно убеждена, что такое количество оружия и электроники просто не может принадлежать одному человеку. Тем более женщине. Мужчине куда не шло. Представить в этом интерьере Слободана, особенно после того, что я узнала о нем, не составит особого труда. Представить в нем Алекса уже сложнее а Доминика и вовсе невозможно. Как невозможно представить, каким образом весь этот опасный для жизни и здоровья металлолом оказался здесь. Ведь его должны были пронести в дом, поднять на лифте и при этом не вызвать подозрений у приникших к глазкам соседей. А о том, что они время от времени приникают, можно судить по Ширле. И бдительная Ширли ничего не говорила мне о фальшивой Белоснежке с Винчестером и о фальшивой Покахонтас с автоматом УЗИ и о фальшивой Пеппи-длинный чулок с автоматом Калашникова. Единственный правдоподобный вариант — начинка потайной комнаты прибыла сюда в ящиках и коробках, удачно имитирующих вещи «Мерседес». В то самое время, когда она переезжала сюда. Из Нюрнберга или откуда-то еще. Мне не хочется думать об оружии и не хочется прикасаться к нему. Две снайперские винтовки, стоящие рядом, пять оптических прицелов, ни один не повторяет друг друга. Три пистолета, два из которых я видела в кино. С десяток ножей, навивающих мысли о бесконечной и бессмысленной резне в камбоджийских джунглях. С десяток стилетов. Ими можно ковыряться в зубах или пришпиливать мотыльков к тюлевым занавескам. Но это мое видение стилета, а никак не видение «Мерседес». На то, чтобы просто просмотреть папки, ушел бы не один час. А кресло с электронным регулятором наклона спинки очень даже ничего. Удобное. Давненько я не сидела в таких замечательных, пахнущих дорогой кожей креслах. Давненько я не включала компьютеров. Мерче Моравиоза. Мерче Моравиоза. Мерча великолепная. Испанский. Похоже на клич болельщиков футбольной команды. Что-то вроде «Зенит-чемпион». Похоже на табличку из тех, что крепят к вагонам, что-то вроде «Москва-Пекин» или «Штутгарт-Дюссельдорф». Мерча «Маравиоза» скрывается под именем пользователя. На картинке слева — желтый утёнок. Он никак не вяжется с двумя снайперскими винтовками и десятком ножей. Чтобы войти в компьютер «Мерседес», необходимо ввести пароль. «Алекс». Набираю я совершенно произвольно. Появившееся сообщение утверждает, что пароль введен неверно, и мне не мешало бы повторить попытку. Окей, дорогуша. Алекс супер. Алекс дерьмо. Алекс шесть шесть шесть. Паэлья. Эль греко. Рональдо. Рональдиньо. Эссуэйро. Доминик. Бейсболка. Бейсбол. Терминатор. Гарри Поттер, G-O-T-J-F-L-S-O-V-N-L-G, Q-K-12, Заколка, Гитлер-Капут, Чечевица, Чегевара, 1-2-3-8-9-0-7-6-5-0-1-0-2. Нюрнберг. Авокадо. Агнец Божий. Иди в задницу. Именно так. Иди в задницу Мерседес. И прихвати с собой жёлтого утёнка. И вагонную табличку Мерче Маравиоза. И киношные пистолеты. Два из трёх. Не будь я такой идиоткой. Мне бы в голову пришло что-нибудь более умное, чем Гитлер-Капут. Что-нибудь более осмысленное, чем G-O-T-J-F-L-S-O-V-N-L-G-Q-K-12. Что-нибудь более структурированное, чем 1-2-3-8-9-0-7-6-5-0-1-0-2. Ага. Вот о чем я совсем позабыла. Подсказка к паролю. В любом компьютере с паролем существует подсказка. Обычно она спрятана за синим значком с вопросом. Нажмешь значок, она и выплывет. Вряд ли подсказка, которую Мерседес придумала для себя, поможет мне, но попытаться стоит. Пуля в голове. Вот и подсказка. Как раз в стиле этого мини-арсенала. Не то что желтый утёнок. Правильно ли я поняла её? Лабель тет. Все правильно. Пуля в голове. Яркое воспоминание в жизни Мерседес почти мифа и обладательницы двух снайперских винтовок. Остается только выяснить, в чьей голове оказалась пуля, когда и при каких обстоятельствах она была выпущена и где произошел сей знаменательный акт. Задачка для психоаналитиков, Суд судмедэкспертов и спецов по переговорам с террористами. Ха-ха! А может, вовсе не Мерседес была обладательницей винтовок? Подголовник кресла едва уловимо пахнет духами или туалетной водой. Явно не женскими. И к тому же знакомыми мне. И знакомство произошло в экстремальной ситуации, а именно... А именно... Нет, так сразу не вспомнить. Что нужно сделать, чтобы вспомнить? Откинуть голову вжаться затылком в кожу, сосредоточиться и закрыть глаза. Круглое маленькое отверстие наверху в правом углу стены. До сих пор оно оставалось незамеченным. А всего-то и нужно было, чтобы поднять голову. Отверстие когда-то было забрано пластиковой решеткой с мелкими ячейками. Решетка существует и сейчас но только держится на одном болте, живописно свисая. Вентиляционная шахта. Вот что это такое. Теперь, по крайней мере, ясно, как в потайную комнату попал бедняжка Сайрус. Вывалился сюда после долгого трехдневного блуждания по коммуникационным системам дома. Но к разгадке пули в голове я не приблизилась. И к разгадке запаха, которым пропитано кресло, тоже. Ах да, я забыла закрыть глаза. Искусственная темнота, окружающая меня, не помощник. Закрытые глаза ничего не дадут. Нужно что-то еще. Какой-то маленький, едва заметный толчок. Ключ. И ключ Есина вряд ли подойдет. От близости решения у меня чешется в носу. Я близка к ответу. Я знаю этот запах. Я обязана его вспомнить. Ну же, ну! Ничего не получается. Полный облом. Да и зачем мне этот запах, даже если я вспомню? Что изменится, если я вспомню? Ровным счетом ничего. Просто закрою гештальт, как сказали бы мои питерские друзья. Я должна вспомнить, и я вспомню, ради собственного удовлетворения. Удовлетворение, судя по всему, придется ждать очень долго. Или все-таки, наплевав на запах, удовлетвориться кофточкой Мариэлла Бурани, Пока я меланхолично раздумываю об этом, мне на колени падает что-то мягкое, теплое, пушистое. Сайрус. На этот раз он не выпустил когтей из подушечек. Его прикосновение приятно. К тому же я знаю, это Сайрус. Почти приятель. Он совсем не то, что кошки, которые окружали меня на площадке старого форта. Абстрактные кошки. Воображаемые кошки. Кошки — плод разыгравшейся фантазии. Кошки Эдгара Алана По, заблудившиеся во времени. Тогда мне казалось, страшнее кошки зверя нет. Тогда мне казалось, от них исходит опасность. Они того и гряди цепятся в горло, захлестнут его длинными, совсем не кошачьими хвостами. Отправились в далекий путь котенок со щенком в старый форт. Вот где мне впервые явился этот запах, последовавший сразу за поцелуем Френки, выплывший из темноты, в которой Френки растворился. Он был мимолетным и ненавязчивым и исчез после исчезновения Френки. И он был единственным. Там, на площадке. Он доминировал. Не я была последней, кто видел Фрэнки живым. Не я, он! Потом я ощутила этот запах еще раз. В старом авто нашего автомеханика, на пути в кооператив по изготовлению масла «Органу». На этот раз его носителем был Доминик. Что же я подумала тогда? Мускус, кожа, тальк, мужской секрет. Возможно, эстрагон, кориандр, базилик. Все то же самое. Только теперь я добавила еще и кисловатый металлический оттенок. Он может исчезнуть, как только я покину Military Вигвам». Но пока я сижу здесь, почесываю Сайруса за ухом и уговариваю себя не делать скоропалительных выводов. О запахе и обо всем остальном. Искушение обвинить Алекса слишком велико. Он был в Марокко и спал со мной. Он спровоцировал меня вытащить бритву из шкафчика и спал со мной. Он вовремя исчез из эс -суэйры. И спал со мной. Он знает женщину по имени Мерседес. И спал со мной. Он спал со мной. И я знаю, что это не его запах. Ни единой ноты не совпадает. Вместо мускуса — миндаль. Вместо эстрагона — ваниль. От приторного и слащавого журнального героя и пахнет соответственно. Секс со мной не доставит вам никакого удовольствия. Вот и мужской секрет оказался невостребованным. А ведь все было совсем не так плохо. Совсем неплохо. Очень даже. Очень-очень неплохо. Просто. Великолепно. Адмирабль. Манифик. Да-да, особенно «спландиде». Ничто не заставит меня расстаться с этой мыслью. Ни обвинение в убийстве, невозможная причастность к убийству самого Алекса, ни чужое имя, идущее мне как коровье седло, ни глобальное потепление климата, ни локальные войны, ни забастовки авиадиспетчеров, ни отсутствие в гардеробе кофточки от Мариэла Бурани и винтаж костюма от Биба. Эта мысль сидит в голове как «Admirable, манифик, splendid, великолепно, французский». «Как пуля!» «Не хочешь расставаться со мной, Сайрус?» Сайрус тихонько мурлычет. Идиллическая картина. Сайрусу нет дела до пули в моей голове. И, стараясь не потревожить его покой, я поднимаюсь с кресла и подхожу к пробковой панели, раскинувшейся на всю стену. Фотографии, журнальные картинки, газетные вырезки. «Давно пора было это сделать», Давно пора было взглянуть на них. Никакой особой системы в их подборе нет. На первый взгляд. Главные действующие лица на фотографиях — мужчины. Я начала с фотографий, потому что они яркие, сочные, глянцевые. Их можно разглядывать, не напрягаясь. Итак, мужчины. Европейцы. Азиаты. Несколько черных, Несколько латиносов. Самого разного возраста. Есть очень молодые. Почти мальчики. А есть совсем уж старики на манер библейского лота. Большинство в добротных костюмах. Но встречаются и тенниски, и гавайские рубахи, и рубахи пола. Есть даже один пляжный вариант. Между всеми ними Ничего общего, кроме пули в голове. Все без исключения лица залиты кровью. Все без исключения костюмы залиты кровью. То же можно сказать о гавайских рубахах и рубахах пола. Неясно, сделаны ли снимки с близкого расстояния Или неведомый мне фотоохотник использовал сильную оптику. В жизни не видела такого убедительного собрания мертвецов. Такой доски почета. «Я сделала тебе больно! Прости, малыш!» За секунду до этого придушенный писк Сайруса вывел меня из оцепенения. Потрясённая выставкой простреленных голов, я слишком сильно сжала кота в руках. Прости, Сайрус, ты здесь ни при чём. Сайрус ни при чем. Он такой же случайный свидетель, как и я. Сайрус ни при чем. А кто тогда при чем? Компьютерная подсказка «Ля Бель Тет, оставаясь анонимной, указывает на стенд с фотографиями чья смерть произвела неизгладимое впечатление на Мерче Маравиоза. Отсюда, с противоположной стороны доски, с противоположной стороны объектива, все смерти выглядят совершенно одинаково. А ведь я стою на той же линии, на которой стоял фотоохотник. И, возможно, снайпер. И вижу то же, что и он. Но знаю много меньше. Много-много меньше. Совершенно неизвестно, кому отдать предпочтение. Европейцам, азиатам, негру в гавайской рубахе, латиносу в рубахе пола, юноше, патриарху. Никаких указаний на этот счет фотографии не дают. Они анонимные, так же как Лабеля. Время и место остались за линией обреза. «Ты ведь такого еще не видел, правда, Сайрус?» «Хорошо, что кот со мной. И что на этом чудовищном вернисаже я все таки не одна. И что я могу в любой момент вжаться подбородком в мягкий кошачий подшёрсток. Фотографии не вызывают у меня тошноты» какую вызывала располосованное горло Френки, увиденное мной утром после убийства, в обрамлении мечтательных марокканских Жандарме, Я могу лишь внутренне содорогнуться. Чувства, скорее, рациональные. Физических проявлений за ним не последует. Рациональное начало присутствует и в снимках. Не в их безумном содержании а в их расположении на стене. Недаром мне с самого начала показалось, что в хаотичной последовательности сменяющих друг друга пуль в голове есть какая-то система, как в кроссворде, который я начала составлять еще в камере и так и не успела закончить. Но между моим кроссвордом и декоративным панно на пробке Есть существенное различие. Фотографии все-таки поддаются расшифровке. Нужно только пошевелить извилинами, и гирлянда из мертвых лиц зажжется и осветит все вокруг. Фотографии, газетные вырезки, журнальные страницы. Хотя скорее журнальные страницы, фотографии, газетные вырезки. Они расположены в один длинный ряд и следуют друг за другом, занимая три коротких ряда. Один под другим. О! Шагони, шагони, шагони. При этом фотографии всегда оказываются зажатыми между журнальными страницами и газетными вырезками. Я сосредотачиваюсь на одном из снимков. Европейца средних лет с хорошо развитой нижней челюстью, с подбородком, решительно рассечённым надвое. Его лицо пострадало меньше других лиц, и черты не так искажены, и кровь залила лишь правую половину, и не слишком испачкала костюм. Пара мелких брызг и одно пятно в форме трелистника не в счёт. Впрочем, какая мертвому разница? Пострадал его костюм или остался чистым? Дело совсем в другом. Решительную складку на подбородке можно идентифицировать. Складка смотрит на меня с журнальной страницы, прикрепленной рядом с фотографией. Она даже не помышляет о пятне крови в форме трелистника а обладатель складки еще жив. Жив-здоров. Жив-живеханек. Чего и вам желает. Крутой парень. Настоящий Бэтмен. Настоящий Спайдермен. Настоящий капитан Сорвиголова. Но зовут его по-другому. Фабрициус Устиля. Типичный немец. Возможно, даже уроженец Нюрнберга. Статья или часть статьи написана на английском, в котором я не слишком-то сильна. Но уловить общий смысл удается. Мистер Тилле крупный бизнесмен, владелец концерна, занимающего ведущие позиции на европейском рынке стали проката. Мистер Тилле. Большой любитель малых голландцев. Мистер Тилле известный коллекционер. Мистер Тилле типичный self-made man. И если Бог создал землю за пять дней, то мистер Тилле легко обошелся бы тремя. Мистер Тилле дважды совершал восхождение на Эверест. Благотворительная деятельность мистер Тилли позволила сохранить популяцию гималайских носатых обезьян и продвинуться в области исследования стволовых клеток. Имя мистер Тилли легко обнаружить в титрах бесконечного жизненного сериала «Богатые и знаменитые». Мистер Тилли находится в рассвете творческих и жизненных сил И еще долгие годы будет радовать нас и вселять в нас надежду. Глянцевое пророчество не оправдалось. Об этом свидетельствует фотография. А из газетной вырезки я узнаю подробности. Мистер Тилли был убит в номере одного из отелей Акапулько, куда прибыл с частным визитом. Баллистическая экспертиза установила, Пуля выпущена из снайперской винтовки, что явно указывает на заказной характер преступления. В связи с этим разрабатываются сразу несколько версий происшедшего. Стволовые клетки полны скорби. Вот для чего существует странный триумвират. Фотография, газетная вырезка, статья из журнала. Он делает историю мертвой головы более выпуклой, более объемной и исполненной тайного философского смысла. Быть может, неизвестный мне расклейщик и не преследовал такую цель, а просто составлял наглядный отчет о проделанной работе. Этот смысл для меня очевиден. Никто не может чувствовать себя в безопасности. с тех пор, как существуют снайперские винтовки. Это касается не всех. В основном богатых и знаменитых. У людей попроще есть множество других способов умереть. Не таких экзотических. Не таких пафосных. Не таких заметных. А иногда и вовсе незаметных. Смерть от голода целого африканского племени? Да и черт с ним. Они всегда умирали. Цунами, унёсшие жизни десятков, а то и сотен тысяч человек? Да и черт с ним. Цунами существовали всегда. Как и землетрясения. Но представить мистера Тилле, умирающим от голода, или унесённым волной, или раздавленным балкой в многоквартирном доме невозможно. Смерть мистера Тилли — штучный товар с соответствующим ценником. И за половину стоимости, указанной на нем, можно купить не только винтаж-костюм от Биба, но и реанимировать сам модный дом и запустить линию по пошиву курток для популяции гималайских носатых обезьян. Штучного товара, подобного смерти мистера Тиле, целая пробковая стена. Тех, кто получил пулю в голову, а до этого играл на бирже или бурил нефтяные скважины, или занимался фармацевтикой, или существовал на ренту от виноградников, или скупал участки под строительство в сейсмически опасных зонах. Изучать их жизнь — а тем более смерть, в подробностях у меня нет желания. Одного мистера Тилля хватило с головой. Да и газетные вырезки и журнальные описания не всегда на английском и далеко не всегда на французском. То, что можно определить визуально, испанский с перевернутыми вопросительными и восклицательными знаками в начале предложений, иврит и иероглифы. Для расклейщика, фотоохотника-снайпера, границ не существует. «Я убиваю меньшинство, которое убивает большинство», — говорил мне Алекс. «Вот черт! Нет же!» «Он говорил совсем другое! Я манипулирую меньшинством, которое манипулирует большинством». И убийство здесь совершенно ни при чём. Эта стена так на меня повлияла. Стена и фотографии на ней. Я совершенно разбита. И это при том, что невостребованными остались лотки и поддоны с папками, сейф и компьютер. Прошло довольно много времени с тех пор, как я оторвалась от него. Теперь на экране монитора плавает заставка Windows 2000. Ну хорошо. Последняя попытка. Поглаживая левой рукой притихшего Сайруса, пальцами правой я набираю на клавиатуре. Акапулько. Именно там смерть настигла мистера Тилли. Надеюсь, что слово написано правильно. Никакого результата. Фабрициус, Тилли, Эверест и Лунгма Лас-Брисас. Название отеля Вакапулька. GTR Industry. Название концерна мистера Тилле Ничего, ничего, ничего. Очевидно, смерть мистера Тилля не произвела должного впечатления на человека, скрывающегося под именем Мерчи Маравиоза. И это не та пуля. И это не та голова. «А у тебя какие варианты, Сайрус?» — спрашиваю я у кота. Вариант, который устроил бы Сайруса — миска с едой и плошка с молоком. Я напрасно мучаю бедное животное и себя заодно. Пустые хлопоты. «Мартышкин труд». В папках я заглядываю в них лишь мельком. Проспекты оружейных салонов с пометками "топ-секрет". красными, черными топографические планы каких-то строений. Испещрённые стрелками и цифрами. Панорамные снимки домов и пустынных улиц. Следы маркера заметны и на них. Все это лежит вперемешку с проспектами выставок, галерей, фестивалей и биеннале, часто заляпанными пятнами от еды и вина. Есть даже несколько обширных каталогов, отпечатанных на хорошей мелованной бумаге. Пятна на них смотрятся особенно живописно. Похоже, современное искусство не вызывает должного почтения не только у меня. Надо бы ознакомиться с папками повнимательнее. Может, тогда удастся найти хоть что-то, что объясняет их нахождение в потайной комнате. Я займусь этим не сейчас, а... А когда? Я же собиралась убраться отсюда навсегда. Еще когда наткнулась на гардеробную, полную дорогих вещей. Потайная комната — не гардеробная и заключает в себе гораздо больше опасностей. Один арсенал чего стоит. Одна пробковая панель с фотографиями мертвецов. Невозможно поверить в то, что это добро никому больше не понадобится. Останется невостребованным. Человек более искушенный, чем я, наверняка нарыл бы здесь гору полезного материала. Запустил бы механизм часовой бомбы которая рванула бы в самом неожиданном месте и похоронила бы под осколками самых неожиданных людей. Алекса Гринблата наверняка. Я думаю об этом совершенно отстраненно. Алекс остается для меня тем, кем был раньше. Спасителем мира с чертовски красивыми глазами. Пастухом, выпасающим свой скот на полях, взятых в аренду у Бога. На подошвах его ног слой дорогой кожи, крокодиловой, змеиной, антилопьей. Так что заноза нашей с ним ночи вряд ли серьезно обеспокоила его. Это я не могу вытащить до сих пор, а ему наплевать. Но даже если абстрагироваться от дурацкой ночи и не думать о нем как о любовнике, и не думать о нем как о проповеднике, зачем Алексу убивать серьезных и почтенных людей? Их легко можно представить клиентами Алекса, скупающими псевдоконцептуальную трихомундию, которую господин Гринблат выдает за шедевры современного искусства. Конечно, я не права, и современное искусство существует, как существуют по-настоящему серьезные произведения. Тогда тем более зачем? Зачем пастуху резать скот, когда его можно просто доить? Не моего ума это дело. Я не хочу думать об Алексе. И не хочу думать о Мерседес. Я не хочу видеть снайперские винтовки и простреленные головы. Я не хочу находиться в этой проклятой квартире и еще больше не хочу, чтобы со мной произошло то же, что и с мистером Тилли и со всеми остальными. Хотя вряд ли моя смерть удостоится двух строк в газетной рубрике «Некролог». Я принадлежу к большинству. К тем, ради которых затеваются землетрясения, наводнения, засухи, цунами. Эпидемии и террористические акты. Я не хочу думать обо всем этом, но все равно думаю. Алекс, Мерседес, Снайперские винтовки отдельно. Прострелянные головы отдельно. Отдельно от всего, даже от своих имен. Это при жизни им посвящали журнальные обложки а смерть оказалась стыдливо упакованной в газетную бумагу. Простреленную голову на журнальную обложку не поместишь. Не моего ума это дело. И не твоего, Сайрус. Кот больше не сидит у меня на руках. Больше всего я боюсь, что он отправится в прихожую и начнет орать прямо у входной двери с требованием выпустить из западни. «Понимаю, Сайрус, ты настрадался, но скоро все закончится. Совсем скоро, обещаю тебе». «Совсем скоро». «Я не обманываю Сайруса. Единственное, что могло бы меня задержать — сейф. Но замков на нем нет. Только квадратная панель с цифрами от 0 до 9. Это означает, что ключ Есина мне не помощник». Ведь для того, чтобы открыть дверцу сейфа, мне пришлось бы подобрать комбинацию цифр, код. Он может быть трехзначным, пятизначным, девятизначным. Он может содержать в себе сведения о дне рождения матери Мерседес или о дне, когда сама Мерседес потеряла девственность. Он может содержать в себе сведения о дате высадки союзнических войск в Нормандии, О бактановом числе в бензине, очищенном от примесей, о стоимости молочного коктейля в ближайшем баре или о стоимости бутылки вина в одном из баров на острове Реюньон. Он может содержать в себе все, что угодно. Так же, как и пароль к компьютеру Мерче Маравиоза. Мне ни за что не открыть его. Ни за что. Помнится, Фрэнки говорил мне, что работал менеджером в фирме по изготовлению металлических сейфов. Помнится, Слободан намекал, что секретов в любой охранной системе для него не существует. Вот если бы Слободан был здесь, вот если бы Фрэнки здесь оказался. Но Фрэнки мертв, а Слободан... Я искренне надеюсь, что никогда больше не увижу его. У меня под рукой только черный кот. Ждать от него помощи не приходится. Он и так много для меня сделал. Так много, что я не знаю, как уложить все это в голове. Эй, Сайрус, нам пора. Прежде чем убраться, я решаю прихватить из гардероба подходящую случаю сумку. Не потому, что мне хочется взять что-нибудь на память о Мерседес, а потому что книга о китах и дельфинах и журнал с кроссвордом слишком неудобны, чтобы все время таскать их в руках. Мерседес точно не обеднеет. А еще я могла бы умыкнуть из комнаты с сейфом несколько виниловых пластинок если бы когда-нибудь задалась целью выработать безупречное испанское произношение. Наскоро перебрав стопку, я нахожу в ней конверты с Сабой, Майклом Фрэнксом и группой Fleetwood Mac, датированные серединой 70-х. Но львиную долю винила составляет совершенно незнакомая мне испаноязычная музыка. Все эти Эль Camison де Пепа. Аораме да Пена, Лома, Чачача Качебаче. Они нисколько не свежее группы Fleetwood Mac. Такие же раритеты. Зачем они здесь? Чтобы под глухое потрескивание голосов из прошлого века изучать фотографии на пробковой панели? Мерседес Торес, испанка из Нюрнберга, слушает испанскую музыку. Ничего удивительного в этом нет. Такой же исполненный достоверности знак, как и диван в гостиной, как кровать в спальне, как иссушенная джакузи в ванной комнате. Не моего ума это дело. Сейчас я закрою полок в потайной комнате, опущу занавес и забуду о ней навсегда. Я совсем не уверена, что у меня хватит сил забыть. Но никогда сюда не возвращаться, я постараюсь. Во всяком случае, мне нужна будет очень веская причина, чтобы вернуться. Рюкзаки, большие, маленькие, для похода на блошиный рынок, для автостопа. Кожаные, замшевые, холщевые, сшитые из гобеленовой ткани. Я могу выбрать любую из сумок. Среди них есть эксклюзивные дизайнерские модели. И модели без роду и племени, просто симпатичные. Но почему-то останавливаюсь на рюкзаках. Рюкзак подойдет моим демократичным джинсам, супер-демократичной футболке и мечтательному свитеру с оленем Рудольфом, накинутому на плечи и узлом, завязанному на груди. Вот этот. Комбинированная кожа прекрасной выделки. Мягкая и нежная. Как щека Джамиля. Или Джамаля. Расстегнув замок, я обнаруживаю в рюкзаке несколько пластинок жевательной резинки. Мелочь. Монеты по 50 центов и по 1 евро. Всего около 10. Тариф на удивительные вещи и поступки, установленные Алексом. Зубочистки и ушные палочки. Использованный билет в кино. Брелок без ключей в виде мексиканского сомбрера с римской цифрой 20 в центре. Обрывки записи. Махди 14.00. ЛЕ СУДИО. Штраф за неправильную парковку. Махди Вторник. Французский. У «Мерседес» есть машина. Ничего удивительного. Ведь ее водительские права у меня. Если у мелкой сошки Слободана-Вукотича такое роскошное Рено, трудно даже представить, на каком авто раскатывает «Мерседес». «Бентли» не иначе. «Роллс-Ройс» ручной сборки с зубочистками и одиноким билетом в кино на двенадцатый ряд — Это не вяжется. Мерседес — великая модница, великая путешественница, великая загадка. То, что я испытываю к ней, пусть даже умершей, пусть даже ушедшей безвозвратно и прихватившей с собой несколько десятков простреленных голов, определяется коротким словом. Плюза — детская зависть. Детская ревность. Откуда мне известно это слово, непонятно. Рыскать по чужим сумкам — последнее дело. Но после того, как я влезла в чужой дом, как я обшарила, пусть и поверхностно, потайную комнату и попыталась взломать чужой компьютер, уже ничто не покажется неприличным. Напротив. Кош-галантерейный шмон безумно увлекает меня. Я перебираю содержимое сумок едва ли не с упоением. К трофеям из рюкзака прибавились три тюбика с почти нетронутой помадой. Кораллового, черного и нежно-перламутрового цвета. Пудреница, духи «Лен Терди». Это выглядит почти предостережением. Засохший цветок фиалки, еще с десяток штрафов за неправильную парковку, с десяток крохотных, величиной со спичечную коробку, упаковок гостиничного мыла. Пенсионе Нова Медуза, Римине. Астер Хаус, Лондон. Эксекитив Инн, Лиссабон. Амбус Мундос, Болеарские острова. И что-то там еще. Я втайне надеюсь обнаружить обмылок, прихваченный Мерседес из Лас-Брисос. Напрасно. Мерседес просто коллекционирует упаковки мыла из гостиниц, где когда-то побывала. Хобби, достойное великой путешественницы. Я нахожу еще несколько билетов в кино. Билет в Альберт-Холл, На 25 декабря прошлого года корешок на билете так и не был оторван. Связку ключей с брелком, нетронутые спички из заведения Каноэ Рус, две пустые пачки сигарет Lucky Strike и одну только начатую, сим-карты для мобильных телефонов, ручку Монблан, огрызок карандаша. Мумифицированный огрызок яблока. Проспект Музея Курьезов в Сан-Марино. Проспект Национального музея мотоциклов в итальянском Римене. Опять Римене. Выставка «Обмен старинными мотоциклами и велосипедами каждое третье воскресенье месяца». На полях проспекта написано «Урбино, Виа Деля Мура» 28. Бонконте. И еще какие-то цифры. Бонконте может быть названием очередного отеля, а Урбина — городом. Точно. Урбина — город, в котором родился художник Рафаэль. Так же, как Римини, город, в котором родился режиссер Филини. Эти знания свалились на меня еще в далеком стылом Питере, Они абсолютно бесполезны в Эссуэре. И в Марракеше, в Касабланке, в Рабате. Но все еще помогают мне считать себя цивилизованным человеком. Впрочем, я не совсем уверена, что Феллини родился именно в Риме. Начатой пачкой сигарет можно воспользоваться. И ручка Монблан. Очень недешевое удовольствие. Пригодится. И духи. Лентерди. Похоже, их никто еще не пускал в ход. Флакон полон. Помаду я не возьму. Пудреницу тоже. Тонкие музейные проспекты для меня пустой звук. Я никогда не любила мотоциклов. В отличие от ушных палочек. Ушные палочки. Вот чего мне не хватало для счастья. Ключи. То, что я посчитала брелком, на самом деле пульт от центрального замка и сигнализации. А значит, я имею дело с ключами от машины Мерседес. И Слободан говорил мне, что Мерседес всегда передвигается на машине. Знать бы еще, где она стоит. С лихорадочной страстью старьевщика я сортирую сумочные безделицы. Ушные палочки в одну сторону, зубочистки в другую. Жвачка в одну сторону, штрафы за парковку в другую. Ключи в одну сторону, проспекты в другую. В одну, в другую. В одну, в другую. Все эти манипуляции я произвожу с одной целью. Отложить принятие решения по поводу спичечной картонки с названием «Каной Я сразу ее узнала. Она ничем не отличается от той, которую показывал мне мой марокканский следователь. Насыщенный красный цвет. Тройки и семерки в номере телефона. Теперь видны и другие подробности, пропущенные мной когда-то из-за сильного волнения. А именно изображение белой розы на обратной стороне. Роза выглядит сентиментально, чтобы не сказать, пошла. И я совсем не ожидала увидеть ее здесь, в сумке Мерседес, в доме Мерседес. На картонке нет ни единой пометки, ни единой рукотворной цифры. А Мерседес любит такие штучки, я успела это заметить. Нет ни единой даты, ни одна спичка не использована. И это при том, что «Мерседес» курит. Можно было бы предположить, что «Мерседес» коллекционирует спички из различных увеселительных заведений, наряду с мылом из гостиниц. Можно было, если бы плоских спичечных коробков набрался хотя бы десяток. Но «Каной Рус» — один, второй остался в Марокко и приобщен к делу, как немой свидетель преступления, которого я не совершала. Как он попал в мою сумку? Уж точно не так, как его брат попал в сумку Мерседес. Я не хочу об этом думать. Не моего ума это дело. Спичечный коробок пребывает в ожидании, в какую из двух горок с вещами отправиться. Одни я беру с собой, другие оставляю здесь. Хорошо, хорошо. Я отрываю спичку от картонки «Мерседес» и прикуриваю сигарету «Мерседес». До сих пор мне казалось, что мы курим совершенно одинаковые сигареты. Сигареты одной марки. Но сигарета из пачки «Мерседес» обладает гораздо более мягким вкусом. Она не дерет горло, напротив, нежно обволакивает его. Чувство, которое я испытываю, о, мм, сплондидо. Все дело в спичках, все дело в сигаретах, все дело в Мерседес. Нет, нет, все дело во мне, в странной психологической зависимости от великой модницы великой путешественницы, великой загадки. Я бросаю спички в рюкзак, туда же отправляются сигареты, ручка Монблан, ушные палочки, ключи от машины. Духи Лонтерди. Сбрызнутые ими запястья пахнут совершенно очаровательно. Хотя и совсем не так, как подголовник кресла и темнота старого форта. Жевательная резинка. Кажется, все. Все из того, что я похитила у Мерседес. Набор вещей дополняют мои собственные журнал и книга. Вот теперь точно можно уходить. Сайрус отирается у входных дверей, время от времени подпрыгивая и пытаясь ухватиться лапами за ручку. Мое появление вызывает у него новый прилив энтузиазма. Прыжки становятся все выше, прихожая оглашается утробным ма ма Если кому-нибудь придет в голову приникнуть ухом к двери с противоположной стороны, он точно решит, что котов здесь едят заживо, без соли и специй, не дожидаясь, пока дичь подрумянится в духовке. «Прекрати орать!» Строго говорю я Сайрусу, мы уже уходим. Кот моментально замолкает и не противится, когда я беру его на руки. Мерседес, как я ее вижу, покидала квартиру налегке. Никаких домашних любимцев питомцев, а только снайперская винтовка и оптический прицел к ней. Оливки приходится оставить в квартире. «Беспокойный Сайрус требует слишком много внимания. А мне еще нужно докурить сигарету, не вынимая ее изо рта. Управиться с ключом Есина и закрыть дверь на оба замка. После того, как дело сделано, щелк-щелк, щелк-щелк, щелк-щелк, щелк Я несколько секунд раздумываю, как бы половче вернуть Ширли кота». Скажу, что нашла его сидящим на лестничной площадке между вторым и третьим этажами, когда спускалась вниз, не застав свою подругу дома. Да, это объяснение подходит как нельзя лучше. Лишний раз спускаться и подниматься по заваленным мусором и нечистотами лестницы из-за кота, что может быть благороднее? Шерли должна по достоинству оценить мою жертву. Даже если я больше не увижу ее, а я не увижу ее, то навсегда останусь для эксцентричной пинчушки хорошим воспоминанием, опровергающим ее тезис, что от людей следует ожидать только неприятностей. Да, я больше не намерена встречаться с Ширли и не намерена возвращаться в квартиру Мерседес. Во всяком случае мне нужна будет очень веская причина, чтобы вернуться. Ради этой неясной гипотетической причины и ради того, чтобы обезопасить себя, когда она возникнет, я делаю следующее. Наскоро разжевав резинку, доставшуюся мне по наследству от «Мерседес», приклеиваю ее к нижней части двери. Теперь по куску жвачки, соединившему саму дверь и дверной косяк, Я буду знать, навещали ли квартиру в моё отсутствие. Полностью удовлетворенная содеянным, сама Мерседес не придумала бы лучшего знака. Я заворачиваю за угол и направляюсь прямиком к квартире номер 28. На этот раз дверь не распахивается сама, и мне приходится жать на звонок довольно продолжительное время. «Сайрус!» «Мой мальчик!» Ширли еще пьянее, чем была в тот момент, когда мы расстались. Она едва держится на ногах. На темно-бордовом халате с драконами видны свежие пятна. Волосы всколокочены, макияж поплыл. Это уже не пятидесятые, начало тридцатых, погруженных в Великую Депрессию. «Ты вернулся, Сайрус! Иди к мамочке!» Сайрус делает невообразимый кульбит и, безжалостно отцарапав мне кисть, оказывается в руках мамочки Ширли. «Какой ты стал худой! Ну ничего, мамочка тобой займется!» Эти слова вдохновляют Сайруса. Замурлыков, он взбирается Ширли на плечо и основательно там устраивается. А в пальцах Ширли неожиданно появляется длинный мундштук с зажженной сигаретой. Ширли делает затяжку и выпускает дым прямо мне в лицо. Мунштук, сидящий на плече кот. Мизансцена кажется мне до боли знакомой. Определенно, я уже видела ее И не однажды. Вот только кот был рыжим, а не черным. И сама Ширли была брюнеткой с диадемой в волосах и с оголёнными плечами. И выглядела много моложе и много трезвее. Все остальное сходится. «Вы нашли свою подругу?» Вполне светски интересуется Ширли. «Я нашла Сайруса». «А подругу?» «Нет, она в отъезде». «А остальные?» Очевидно, Ширли имеет в виду парики, позволяющие Мерседес быть единый в трех лицах. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Остальные? Их тоже нет. «Публичный дом закрылся. Какая жалость!» Шерли торжествует. Выпускает изо рта кольца правильной формы. Одно восхитительнее другого. «Теперь, надо полагать, съедет их сутенер из квартиры напротив. И, возможно, кое-кто из арабов». «Вы оптимистка», — осторожно замечаю я. «Вы правы. Не стоит расслабляться». Все перемены в этом мире только к худшему. Как у вас получаются такие чудесные кольца? Нравится? Очень. Это секрет. Жертва Великой Депрессии шаловливо грозит мне пальцем. Но вам, как спасительнице Сайруса, я его раскрою. Подумайте о том, что когда-либо поразило вас самое сердце. Округлите рот и смело выдыхайте. Это может быть человек? Это может быть что угодно. Единственное условие — это что-то поразило вас по-настоящему. Лично я в этот момент всегда думаю о коньяке Кардон, Бле. Кордонбле». Ха-ха-ха, это шутка. Мы могли бы выпить с вами Джина за чудесное избавление Сайруса от смерти. Но не возражайте. Мы могли бы выпить Джина Но он закончился. Ха-ха-ха. Определенно. Ширли Лёп пребывает в самом лучшем расположении духа. А Джина, после всего пережитого за последние полтора часа, я бы не отказалась. Вы не подскажете, есть ли тут поблизости стоянка? Стоянка. Или парковка автомобилей? Ненавижу автомобили. От них не продохнуть. Все шлюхи ездят на автомобилях. И арабы, и те, кто дует в дудке. Сколько китайцев может влезть в один автомобиль? Понятия не имею. Вопрос Ширли застаёт меня врасплох. Наверное, столько же, сколько м -м, французов или арабов или шлюх. А вот и нет, а вот и нет. Сразу видно, вы никогда не имели дела с китайцами. Вы понятия не имеете, как они выглядят. Всем известно, что среднестатистический китаец не больше кошки. Раньше вы утверждали, что китайцы едят кошек. Как же они могут есть кошек, если сами как кошки? Не как кошки, милая, а не больше кошек. Это существенная разница, согласитесь. Но одно другому не мешает. От этих хитрых бестей можно ожидать чего угодно. А теперь представьте, что сюда ринутся автомобили, забитые китайцами. О, не будем призывать беду раньше времени. Не будем портить фэншуй. Не будем, соглашаюсь я. Так вы не знаете, где ближайшая парковка? Я бы запретила все парковки. И все автомобили. «Будь я не так измождена тяготами жизни, давно бы вступила в общество по борьбе с автомобилями». «Есть и такое?» Еще бы!» «У вас хорошие духи!» Способность Ширли перескакивать с предмета на предмет поразительна. «Л'Он да?» «Точно!» «Ну откуда вы знаете?» Еще бы мне не знать!» «Это первый аромат Юбера Живанши!» Он придумал Терди в 1957 году и посвятил его Одре. Одри. Одри Хэберн. Вот. Вот почему мизансцена с мунштуком и котом, сидящим на плечах, показалась мне знакомой. Если не брать во внимание цвет кота, цвет волос Ширли и саму Ширли, мунштук — величина постоянная. Они полностью повторили кадр из фильма «Завтрак у Тиффани». Одри сыграла там главную роль. Или это был просто плакат к фильму. Я не помню. Вам нравится Одри? Да. Да, мне нравится Одри. Но не настолько, чтобы мысль о ней заставила выдуть кольцо дыма абсолютно правильной формы. «Я обожаю Одри. И ее однофамилицу Кэтрин. И, конечно же, Ширли, Ширли Маклейн. Я сама Ширли, и волосы у меня натуральные. И мы могли бы выпить за Одри, Ширли и Кэтрин и за чудесное избавление Сайруса от смерти, если бы... Если бы у вас не кончился джин. Точно! Мне было очень приятно поболтать с вами, Ширли». Я бы с удовольствием поговорила бы с вами еще, но мне пора. Ширли в очередной раз выпускает изо рта идеальное кольцо. Ваша подруга вернется? Надо полагать. Я совсем в этом не уверена. И вы обязательно придете ее навестить? Скорее всего. Если это случится до того, как Париж оккупируют китайцы и все мы окажемся съеденными ими? Если это случится до того, заглядывайте ко мне и к Сайрусу. Обязательно. Ширли еще ни разу не улыбалась мне по-настоящему. Нервный смешок, издевательский хохот, саркастическое похмыкивание. Вот и вся немудрённая гамма, на которую способна владелица бедолаги Сайруса. Так думала я, и, кажется, ошиблась. Ширли дарит мне самую настоящую улыбку. Почти такую же, какую дарили мужчинам своей жизни Одри, Ширли и Кэтрин. И вместе с Ширли улыбаются драконы на халате, и розовые помпоны на ее комнатных туфлях, и мундштук, на секунду выгнувшийся дугой, и даже Сайрус. Сайрус улыбается особенно приветливо, со значением. Ширли облеплена улыбками, как стая птиц, слетевшихся на кормежку. Не знаю, что вы задумали, милая, но будьте осторожны. Задумала? Неожиданная проницательность Ширли мне совсем не по нутру. Ничего такого я не задумывала. Выросьте. Все люди время от времени задумывают мелкие пакости и вещи, способные принести крупные неприятности ближнему. Я их не осуждаю. Если это вопрос выживания, почему бы нет? У меня нет планов навредить ближнему. Да и с ближними, надо признаться, не густо. Я не солгала, Ширли. В этом городе я абсолютно одинока. Одиноко настолько, что в спешке покинутая мной Эссуэйра кажется городом, населенным сплошными родственниками и близкими друзьями. Братьями, сестрами, шуринами, деверями, внучатыми племянниками Чтобы приготовить для них подарки к Рождеству, пришлось бы потратить целое состояние. Единственное, чего я не знаю, как классифицировать Доминика. У вас нет родственников? Вам крупно повезло, утешает меня Ширли. В этом мире каждый за себя. Кроме китайцев, разумеется. Так что будьте осторожны. Это совет. Я даю их не всякому, а лишь тому, кто мне симпатичен. Значит, я вам симпатична? Вы спасли Сайруса. И это заставляет меня закрыть глаза на многие ваши недостатки. Например, на то, что вы тоже можете оказаться шлюхой, как и ваши подруги. Это вряд ли. На секунду меня пронзает жалость к самой себе. Будь я шлюхой, со мной не произошло бы то, что произошло. И на ваш странный акцент. Я ненавижу иностранцев. Я им не доверяю. И ваш цвет волос. Он ведь тоже не настоящий, правда? Ну... Но... Тот, кто красит волосы, лжет самому себе. В причины я вдаваться не буду. А если человек лжет самому себе, он солжет и всем остальным. И остальные в долгу не останутся. И пошло-поехало. Ведь если ты сам враль, трудно рассчитывать на ответную честность. Вот так-то. Вы все поняли, милая? «Да. Я должна быть осторожна». «Именно!» Улыбок становится все больше. Их стаи кружат над Ширли, бродят между ее ступней, облаченных в розовые комнатные тапочки с помпонами. Они почти сливаются с ковриком в прихожей. Последнее, что я вижу, прежде чем за Ширли захлопывается дверь, — надпись, вытканная на коврике. Charogne